Глава 16. На следующее утро я проснулась на удивление хорошо выспавшейся. В узкое окошко лился жемчужный утренний свет, какой-то чересчур яркий для раннего часа. Потянувшись, я вспомнила события вчерашнего вечера и ночи и снова ощутила прилив злости на Лауре. Нужно придумать, как отомстить этой дряни. Да так, чтобы она на всю жизнь запомнила. Но это позже а сейчас надо привести себя в порядок. Я так и заснула, укутавшись в плащ, который дал мне Рейнар. Я быстро переоделась, отметив, что на теле не осталось никаких следов после вчерашнего столкновения с насильником. Жаль, что это не работает с памятью. Как было бы хорошо обладать способностью стирать неприятные воспоминания, оставляя только хорошее. Я вздохнула и, заперев дверь, Утром возможность иметь отдельную комнатку, в которой можно уединиться, предстала в ином, радужном свете. Отправилась в общую купальню. Странное дело, но там никого не было. Я наскоро вымылась, почистила зубы и пошла завтракать, недоумевая, куда все подевались. По дороге я встретила бодро шагавшую куда-то ярлу со стопкой полотенец в руках. «Ярла? Который час?» «Семь часов от восхода белой луны!» — весело откликнулась та. «Проспала?» Я удивленно распахнула глаза. «Это же полдень, по-нашему!» «Интересно, почему Фира меня не разбудила? Ведь она же знает, что добровольно в такую рань я сама ни за что не поднимусь». Недоумение разрешилось очень быстро. На кухне я столкнулась с отдающей приказания по поводу обеда Фиры. «Лита, а вот и ты!» «Очень вовремя. В башне миэри нужна помощь. Мы с ног сбиваемся». «Почему вы меня не разбудили?» Фира взяла меня под локоть и отвела в сторону, подальше от навостривших уши кухарок. «Приказ Альфы. Он сказал дать тебе выспаться, потому что вчера вечером ты выполняла его личное поручение, и ошейника у тебя уже нет». С подозрением нахмурилась смотрительница. «Альфа в курсе?» Он сам снял его. «Вот оно что! Я же говорила, что наш Альфа — добрый, мудр!» — улыбнулась Фира. «Угу», — буркнула я, решив не вдаваться в подробности относительно того, как мне удалось избавиться от ошейника. Хотелось верить, что Рейнар тоже умолчит о ночном происшествии. «А еще он отдал мне ключ от моей комнаты. Вы знаете, почему?» Фира пожала округлыми плечами. Он забрал его у меня еще до ужина. Приказы Альфы не обсуждаются. Но если он что-то делает, на это, несомненно, есть причина. — Ну, конечно, — пробормотала я, взяв тарелку с кашей. — Кстати, я что-нибудь пропустила? — Только отъезд свиты и Альф. Фира оглянулась и, приблизившись ко мне, быстро зашептала. Один волк из свиты Альфы и Ларга был закован в серебро по рукам и ногам. Можешь себе представить?» «Неужели?» Одеревеневшими миг губами прошептала я. «Вот именно. А это значит, что ему вынесен смертный приговор, который приведут в исполнение, как только стая и ларга доберётся до гремящего озера. По замку ходят странные слухи. То ли этот волк украл что-то у одного из альф, то ли приставал к одной из миэри». «Ведь только за такое серьезное преступление можно лишить бессмертия. Ты ничего не слышала сегодня ночью?» Я смогла лишь молча покачать головой. Смертный приговор. Но зачем Рейнару так напрягаться из-за меня, простой служанки? Скорее всего, он просто не хочет приобрести пятно на репутации собственной стаи. Но как он умудрился сохранить все в тайне? Я внутренне расслабилась даже сама не подозревая, как была напряжена до этого момента. «Теперь о ночном инциденте будут знать лишь я и Рейнар. И Лауре. Но она, конечно же, предпочтет молчать». «И теперь в замке станет чуть спокойней», — продолжала болтать Фира. «Из чужаков остались только Меери и Наблюдатель. Завтракай и поднимайся в башню, чтобы подготовить Меери к первому испытанию. А мне еще нужно успеть отнести Альфи траву к Уж не знаю, зачем она ему понадобилась. Я кивнула, устраиваясь за столом. «Рада, что ты воспользовалась моим советом!» — хохотнула раскатывающее тесто для пирога Ингрид, когда Фира наконец ушла. «Вовсе нет!» — возмущенно выпалила я, отчего Ингрид развеселилась еще больше, весело мне подмигнув. «Просто замечательно! Теперь по всему замку поползут слухи, что я переспала с Рейнаром, чтобы избавиться от ошейника». «Ну и пусть. Мне нет дела до пересудов и сплетен. К тому же оставаться в этом мире я все равно не собираюсь». Без аппетита позавтраков я поспешила в башню Миере. Там творилась настоящая суматоха. «Ты!» — завизжала Лаури, едва увидев меня в коридоре. «А ну, подойди сюда!» Поистине титаническим усилием воли я не вцепилась в кукольное личико волчицы. Я очень гордилась тем, что смогла сдержаться и подошла к мере, натянув на лицо улыбку. Нельзя показывать, что я знаю о том, кто натравил на меня насильника. Лаури же, казалось, вовсе не удивилась, увидев меня целой и невредимой. Да уж, непробиваемая мадам. Такая и голову откусит, а потом скажет, что на вкус не очень. «Куда ты делала мое платье? Быстро отвечай!» Лаури топнула ногой, Глаза бешено сверкали. «Какое еще платье? Испачканное?» Непонимающе переспросила я. «Нужно узнать, успели ли его постирать прачки или нет». «Дура! Не то платье! Моё жемчужное платье! Новое!» «То есть пропало другое платье?» «Так ты все таки знаешь, что оно пропало?» «Я всего лишь подключила логику», — сухо ответила я. «Мне плевать, что ты там подключила». «Быстро найди моё платье, или обо всём узнает Рейнар!» — прошипела Лаури, вытянув руку, чтобы толкнуть меня. Поймав мой предостерегающий взгляд, она передумала, удовлетворившись тем, что громко хлопнула дверью прямо у меня перед носом. «С добрым утром, Ляля!» — пробормотала я, прикидывая, где искать злополучное платье. Немного подумав, я отправилась в комнату Карины, Несколько раз постучав и услышав надменное ⁇ Войдите ⁇ я вошла аккуратно, прикрыв дверь за собой. ⁇ Мне нужно жемчужное платье Лауре ⁇,⁇ сказала я, глядя в темные глаза волчицы. Она стояла перед зеркалом в полный рост. Платье цвета нежной зелени изумительно подчеркивало ее высокую грудь и тонкую талию. А я здесь при чем? ⁇⁇ приподняла тонкие брови волчица, глядя на меня в зеркало комнаты перепутала. Я знаю, что оно у вас. И пока об этом не узнали остальные, неплохо бы его вернуть. «Ты обвиняешь меня в краже?» — рассмеялась Карина. «Меня? Дочь Альфа Чирана обвиняет в краже служанка? Ты не в себе? Или действительно не понимаешь, с кем разговариваешь?» «Я все прекрасно понимаю. Как и то, что вчера вы специально опрокинули под нос». Карина рассмеялась, вернувшись к любованию своим отражением в зеркале. «Да, вчера мне захотелось заставить тихоню Лауре показать коготки, но использовать один и тот же прием дважды — не мой стиль». «Значит, платья нет». Подвела итог я, все еще не веря, что просчиталась. Уже выходя из комнаты, я услышала голос Карины. «Пригласи ко мне швей. Мне кажется, вырез этого платья уж очень высокий». Эта дешевка Айрин, я уверена, уже перешила все свои наряды. В коридоре я прислонилась спиной к стене, дыша по всем правилам, медленно и глубоко. Раздражение отступило, и я решила найти Фиру. В конце концов, она распорядительница этого отбора Иримы. Вот пусть и решает все щекотливые ситуации. Однако не успела я и шагу ступить, как открылась дверь одной из спален, и оттуда выглянула растрепанная Мойра. Увидев меня, она сверкнула удивительными золотисто зелеными глазами. «Ты не могла бы мне помочь?» — спросила она. «С радостью», — искренне ответила я. «Мойра мне понравилась. Вчера за ужином, по крайней мере, она единственная не вызвала у меня отторжения, потому что вела себя достойно. А может быть, потому что она единственная не старалась очаровать Рейнара?» — шепнул вредный внутренний голос. У меня проблемы со шнуровкой, сказала Мойра, поворачиваясь ко мне спиной, когда я вошла. В отличие от других претенденток, на ней красовались все те же штаны и сапоги. Будь добра, зашнуруй рубашку сзади, самой мне не справится. А разве вы не наденете платье, как другие Миере? спросила я, быстро продевая шнуровку в петли. Платье в лес! насмешливо отозвалась она. «Не думаю, что они будут рады своему выбору одежды, когда узнают о предстоящем испытании». «Значит, оно будет в лесу», — пробормотала я. «А где же еще? Вряд ли совет будет проверять наше умение вышивать крестиком». «Готово», — закончив, я завязала бантик. «Спасибо», — поблагодарила Мойра, надевая поверх белоснежной рубашки кожаный жилет. «Желаю удачи в предстоящем испытании». Мойра лишь кивнула. Можно кое о чем спросить, уже взявшись за ручку, вспомнила я. Снова кивок. Ваши глаза. У всех волков они золотые, а у вас зеленые. И ты боишься, что твои тоже потеряют цвет после первого обращения? Очень. Мне кажется, что это буду уже не я. Глупости. Моя прабабушка была из обращенных. Говорили, что у нее глаза были голубыми. Будто вода реки Теорейн в солнечный день. И даже первое обращение не смогло это изменить. Истинные оборотни, те, кто ведут свой род от первых волков, всегда желтоглазы. А мой род пошел от обращенных, И я горжусь этим. «Ну как?» Я нахмурилась, вспомнив, что мне говорили о повадках волков. Ведь Альфа не может искать Иримы среди рабынь. «А я-то думала, все знают эту историю», — хмыкнула Мойра. Мой прадед тоже был из касты, когда влюбился в обращенную рабыню. Моя прабабка славилась своей красотой. альфа стаи положил на нее свои желтые глаза. Но она отказала. Прадед вступился за ее честь и бросил вожаку вызов. Ко всеобщему удивлению, он его выиграл. С тех пор наш род правит стаей западного леса. «Какая красивая история», — искренне сказала я. «Настоящая любовь — это чудо. Но чтобы это чудо случилось именно с тобой, за него нужно побороться», — наставительно произнесла Мойра. «Просто так ничего не дается даже бессмертным». «Я запомню это». Мойра улыбнулась. «Тебя ведь обратил сам Рейнар?» Я кивнула, решив, что это не секрет для окружающих. «Тогда между вами есть и будет связь», — задумчиво сказала Мойра. Он должен чувствовать, когда тебе плохо или больно. То же самое касается тебя. Эта связь очень хрупкая, но она существует. По крайней мере, так говорят древние книги и первое обращенное Я этого не знала. В дверь постучали, а потом она открылась. Заглянула Фира. Мери Мойра. все готово для испытания. Альфа Рейнар ждет всех в главном зале. Уже иду. Фира выразительно посмотрела на меня. Мери Лаури очень ждет свое платье. Когда мы оказались в коридоре, я зашептала. Я не знаю, что это там говорит Мери Лаури, но я понятия не имею, где ее платье. Но она утверждает, что его украла именно ты. Вот уж чушь, возмутилась я. Чтобы оно оказалось мне в пору, придется сбросить половину веса, да еще и встать на стул. Фира всплеснула руками. «Ну, конечно. Я знаю, что тебе оно не нужно. Но мы должны отыскать его. Фира, умоляю вас, скажите ей, что испытание будет проходить в лесу. Пусть оденется попроще, а я пока поищу это чёртово платье». Смотрительница округлила глаза. «Ты вместе с Ярлой и со мной будешь присутствовать на испытаниях». «Зачем?» — простонала я. «Какое отношение к испытаниям имею я?» «Приказ Альфы Рейнара», — отрезала Фира. «А ты, если я не ошибаюсь, представлена прислуживать Миере. Я фыркнула. «Ну, конечно. Могла бы и сама догадаться. Видимо, после ночного разговора Рейнар решил постоянно держать меня в поле зрения. «Проверь, как там Миере, Верена и Тиара. Остальные уже в зале», — велела Фира а я займусь Мьере Лаури. Хорошо. Тиару я поймала буквально в дверях. Миере надела такое блестящее платье, что я чуть не ослепла. Шепнув ей, чтобы она оделась попроще, я заслужила лишь брошенное свысока «Мне не нужны советы служанки». Пожав плечами, я отправилась к Верене. Волчица шнуровала высокие черные сапоги. Но хоть у нее хватило воображения не выряжаться, как на карнавал. Хотя костюм был опять же черного цвета. Сама Верена была бледна. Рыжие волосы собраны в высокий хвост. «Альфа-Рейнар!» — начала было я. «Знаю!» — тихо оборвала она. «Уже иду». Я собралась откланяться, когда снова услышала ее голос. «Спасибо за вчерашнее». Я не спала, как могло показаться, и слышала твой разговор с моим отцом. «Пустяки!» — махнула я рукой. Но Мери, казалось, уже пожалела о своей поспешности. Она обошла меня и молча вышла из комнаты. Я закрыла глаза и помолилась всем известным богам, чтобы этот дурдом поскорее закончился. Напомнив себе, что нервные клетки не восстанавливаются, я глубоко вздохнула и решительным шагом направилась в общий зал где Рейнар должен был огласить условия первого испытания.